сложный возраст. Переписываюсь с дочкой. Она сейчас в лагере. Она меня в середине переписки спрашивает: "Ты сейчас чем занимаешься?" "Рассказ пишу". "Какой ещё рассказ? Ты что, не на работе?" Пишу ей: "Дочка, сегодня суббота". Пауза, потом обиженно: "Вот только не надо на меня тут буквы повышать. Я тоже это умею".